Кусок хлеба. Утром Карп вывел князя и Фому к Твери. На опушке леса Владимир соскочил с седла, подошел к мужику. «Ну, Карп, спасибо! Сам не знаешь, ты кого из беды выручил!» Карп засмеялся, глаза у него сощурились лукаво. «Знаю, Владимир Андреевич, знаю княже Владимир даже отшатнулся. «Отколи тебе знать было, кто я таков? В злоченных доспехах простые люди ездят. Спутник твой, не глядь на младость твою. Тебя Владимиром Андреевичем зовет. Доспех на тебе иссечен. А после ржевы молва об молодого князя Серпуховского. Дошла и до наших лесов. Бишь, княжа, узнать тебе хитрость невелика. А коли так, что же вы, мужики, не захватили меня в полон? Чаю князь Михайло вас озолотил бы? Карп вздохнул, переступил с ноги на ногу. Стоял он в разбитых лаптях, прямо в луже. «Эх, княже, поглядел ты на наше житье, нашего хлеба поел, а так ничего и не понял. Да какой мужик по своей воле в княжецку драку полезет, и зла-то князь Михайло нам не надобно. Чем же отблагодарить тебя? И от тебя казны не возьму». Карп вдруг замолк, полез за пазуху, вытащил трепицу, развернул и протянул Владимиру Андреевичу кусок хлеба. «Вот, отдай великому князю Дмитрию Ивановичу, пусть он отведает, пусть знает, какого народу от усобицы. Вот мои квиты, прощай!» Еще не доехав до московского стана, Владимир Андреевич и Фома повстречали один за другим три отряда, посланные на их поиски. Владимир, не задерживаясь, Пошел в шатер Дмитрия Ивановича. Тот бросился ему навстречу. «Брат, где ты пропадал?» «Заблудился. В землянке у мужиков ночевал. Они на дорогу вывели. Где же они? Их наградить надо!» Владимир испытывающе поглядел на Дмитрия. «Поймет ли?» «Награды они не взяли. Об ином речь. Видел я, брат, в землянке ребят в огневице. Видел людей, чахнущих от голода и сырости. Ел хлеб их, а тот человек, что меня на дорогу вывел, велел и тебе ломтик мужицкого хлеба передать. Отведай. Дмитрий взял кусок, разломил, понюхал и принялся жевать. Владимир молча смотрел. Дмитрий Иванович проглотил хлеб, повертел вторую половинку куска и принялся за неё, Съел, взглянул на брата. У того лицо пошло красными пятнами. Митя, свои русские люди мрут от такого хлеба, и нас, князей, за усобицу клянут. Повоевали мы Тверскую землю, хватит, пойдем домой. Дмитрий ответил не сразу. Подумав, он вздохнул, взглянул в очи Владимиру, не отпустил глаз. Эх, Володя, Дмитрий говорил печально сукаризной, иль ты в битвах с Тверью простую усобицу видишь? Князь Михайло на всю Русь кричит что я на него посягаю, что на отчину его руку наложил, по-древнему, по-удельному, так оно и есть, прав он. А я перед Русью прав, ибо лишь единая Русь татарская ига сбросит. А, впрочем, уходить во свояси все равно нам придется. Весть есть. Ольгерд Гедаминович собирает воинство много. Владимир спросил тревожно. «А из Пскова весть есть? Вот то-то и оно» что немцы напорно на Псков не ослабляют, и, Ольгерда, руки развязаны. Значит, значит, Михайло Александрович, не зря в Литву ушел. Петля. Все чаще на луку находило оцепенение. Скрючившись в три погибели в своем каменном мешке, мастер часами лежал неподвижно, сам не зная, открыты или закрыты у него глаза. Всё равно темно. Жив он или умер, все равно в каменной могиле. Нет, Лука не каялся, что промолчал перед рыцарями. Ведь и сейчас достаточно подняться, загрохотать в железную дверь и начать торговаться: жизнь, свободу и богатство выторговать у немцев можно. Нет, нельзя. Пусть рыцари ждут от него измены. Долгонько им придётся ждать. Отредно было сознавать что враги ничего от него не получат. Но мысли все чаще и чаще обрывались, как черный нагар, нарастая на свече, медленно глушит пламя, так и неволя нависла над лукой, и в редкие миги прояснения мыслей мастер сознавал, что жизнь его гаснет. «Ну что ж, когда-нибудь и умирать надо, а коли пришел твой час, умри честно, что взяли рыцари?» — думал мастер. Такие мысли бодрили, но сил было мало, и все чаще кусок черствого хлеба, который бросали ему, доставался крысам. Нежданно-негаданно, шум, возня с замком и струя свежего воздуха из открытой двери, пляшущий свет факела. «Вставай!» Лука не пошевелился. «Спишь, что ли? Вставай!» «Сейчас, пнут!» — подумалось Луке. Но пинать его не стали, а неожиданно бережно подняли и понесли наверх. Тусклый свет серого осеннего денька, лившийся в узкие окна бойницы верхнего этажа башни, показался Луке ослепительно ярким. Истомленное тело манило мягкая постель, покрытая медвежьим одеялом, а голодное брюхо тянуло к столу, уставленному яствами. Лука, не раздумывая, с чего это на него рыцарские милости посыпались, Накинулся на еду. «Мучили, не сказал, холить станут, и подавно не скажу!» Ухмылялся Зочий, уплетая за обе щеки добро стоявшее на столе. А вот на постель мастер не пошел. Немцы удивились, чего ему нужно, позвали переводчика. Лука сказал с укором, «Неужто вы не понимаете, окаянные, что я бы вшивил и крост из роз?» Помыться надо. Переводчик увелели сказать: Хорошо, мастер, помоешься, тебе принесут ушат теплой воды. Луку такой ответ отшатнул с обидой он плюнул: Что ж вы сволочи неумытые придумали держали человека в хлеву, да ужшиат воды сулят, нечто и бани на землях ордена не найдется. Магистр, которому доложили о неслыханных претензиях пленника, скривился презрительно, Пусть моется глупый старик, как хочет. Найти у русских мужиков баню. Приказать натопить по всем варварским обычаям. Пусть даже пучок березовых веток ему будет дан. Эти слова перевели Луке. Он недоверчиво спросил. Пучок веток? Это веник, что ли? Да, веник. Вот это добро Помоемся. Мягкий белый пар заполнил всю мыльню. Лука только кряхтел на полке, пока мужик, хозяин бани, парил его. «Хватит, хватит, мил человек!» — взмолился наконец Лука. «Дай передохнуть!» Мужик слез, украдкой поглядывая на мастера, вздыхал. Живой скелет мылся у него в бане. Когда кнехты вломились в избу и без разговоров велели топить баню, мужик не на шутку испугался, не мог и придумать, зачем немцам вдруг баня понадобилась. Но потом привели к нему Луку, и тогда, глядя, как он в предбаннике скидывал с себя истлевшие лохмотья, мужик догадался, кто у него будет мыться. Слухи о том, что рыцари захватили псковского мастера, ползли по деревням. Раздевшись, мужик пошел следом за мастером и принялся усердно ему помогать. Лука был рад русскому человеку, и не ждал подвоха. Спустившись с полки, мужик подошел к котлу, в котором крупными пузырями бурлила кипящая вода. Мужик опять поглядел наверх, где на полке, обессилев, растянулся лука. Хозяин вздохнул, протянул руку голому горлу. Казалось, ворот рубахи сдавил, душит. Пальцы скользили по мокрому телу, не находя пуговицы. Никакими силами нельзя было унять в них дрожь. Вот не чаял беды, думал мужик. Век прожил смирно, а теперь без душегубства не обойтись и самому не сдобровать. Страшной смертью кончу в рыцарском застенке и с дыбой, и со спицами спознаюсь. Примечание. Спицы. Пыточный снаряд. Мужик с ужасом оглянулся на дверь. В предбаннике звякало железо. «Там была стража?» «Страшно! А делать надо!» Протянул руку к ушату, но ослабевшие пальцы соскользнули по мокрому дереву. «Вишо слаб! Пустого ушата не подыму!» Закипающий злобой проворчал он и, круто повернувшись, распахнул забухшую дверь. Одним прыжком миновал узкий предбанник и, как был нагишом, выскочил под подстуденный октябрьский дождь. Кнехты и разглядеть не поспели, кто выскочил из бани в клубе пара, бросились к дверям и с изумлением увидели, как хозяин бани, сбежав по скользкой тропе к речке, кинулся вниз головой, в свинцовую углу помута. Холод ожег тело Вынырнув, мужик увидел кнехтов, стоявших на обрыве. Не обращая внимания на немцев, он выскочил на берег и припустил рысью в гору, В баню. Со всей силы бухнул тяжелой дверью, зачерпнул полный ушат, плеснул на каменку, ловко уклонился от прямой струи пара. Ледяное купание взбодрило, банный жар уже не расслаблял. В голове стало ясно. Зачерпнув полный ушат крутого кипятку, мужик быстро вскарабкался на полок, занес ушат над лукой. «Рыцарям продался, гад! Получай!» Лука рванулся навстречу. «Я продался! Ах ты!» В крике Луки была такая обида, такая боль, что мужик сразу поверил. Едва успел отшвырнуть ушат. Лишь несколько капель обожгли мастера. Вслед за грохотом скатившегося вниз ушата распахнулась дверь и к нег дребезжал атоми в в мыльню. «Ты куда вперся?» Закричал на него сверху лука «Заржавеешь!» А мужик бойко скатился вниз и один за другим хлестнул на каменку два ушат воды. Кнехт дохнул горячего пара, и глаза у него полезли на лоб. Широко открытым ртом он силился захватить воздух, но дышать был нечем. Шагнув назад, он зацепился шпорой за порог и со звоном опрокинулся в предбанник. Лука, которого пар согнал с полка, толкнул дверь. Но сил у старика было мало, дверь захлопнулась неплотно. За паром Лука того не заметил, повернулся к мужику. Тот поднял глаза на мастера, увидел на груди Луки красные пятна ожогов, сказал скорбно «Прости ты меня! За что тебя прощать? Что думал, с Иудой расправляешься? Так предатель лучшего и не стоит!» «Непонятно мне только, за что же тебя немцы помиловали? Вот этого я и сам не знаю! Не знаешь? Постой, постой!» Мужик схватил Луку за руку. «Постой!» «Стою! Говори, коли о чем догадался!» Мужик часто закивал головой. С мокрых волос у него летели брызги. «В самом деле, кажется, догадался, ведом ли тебе, мастер, что ночь осенью москвичи с сызного князя Тверского побили?» «Откуда мне про то знать? Ведомо ли тебе, что князь Михайло ныне сидит у Альгерда в Литве?» Лука отрицательно покачал головой. Я слышал лишь, что на Медне к немцам Альгердовы послы приехали». «Когда они приехали?» — насторожился Лука. «Вчера!» «А сегодня немцы надо мной с милостью велись!» «Во-во, смекаешь!» Лука повалился на лавку. «Ты думаешь, литовцы за мной?» «Слушай, ведь это значит, Ольгерд на Москву собрался!» Мужик спросил, «Что ж теперь делать?» Мастер поднял голову. Живым огнем вспыхнули его глаза. «Скачи в Москву!» Лука не просил, не советовал, приказывал. «Скачи, Немешкая, повадку Ольгерда известна Напасть врасплох, предупреди! Обо мне Митрию Ивановичу, князь Великому скажи! Пусть не тревожится!» — Скажи, псковский мастер где умрет под пыткой, а тайны Кремля не выдаст. — Все сделаешь, как я велел. — Не тревожься, мастер, сделаю. Нынче ночью выйду по Смоленской дороге. — Смотри, гляди в оба, рыцарям не попадись, — наставлял мужика Лука. А в это время в предбаннике немецкий переводчик, прильнув к двери, шепотом повторял слова русских людей. Рыцарик-нехты слушали его, не проронив ни слова. Переводчик вдруг оборвал, отскочила от двери. Кажется, они выходить собрались. Рыцарь отошел, сел на лавку, отодвинув приготовленную для луки одежду. Брезгливо сморщаясь, показал пальцем на рубище, валявшееся на полу. «Подобрать!» Два ближайших кнехта с готовностью наклонились над тряпьем. Глобцы Веревку подобрать! Вы оба останетесь в бане!» «Как только мастера уведем, мужика вы повесите!» Кивнул на балку под потолком. «Есть и веревку, через что перекинуть!» Зафыркал хриплым, лающим смехом. «И мыло ту веревку намылить, здесь найдется!» Княгиня Ульяна Узкий пучок вечерних лучей, врывавшийся в бойницу, обливал камни стен зловещим, кровавым светом. Вглядываясь в вечернее зарево, Михаил Александрович думал, закат багряный, это к ветру, но ветер и без того летит над литовскими лесами, воет на Турье горой, над Гедаминовым замком, будто хочет повалить его граненую башню, и, обессилев в неравной борьбе с каменной твердыней, злобно швыряет охапки мокрых листьев, Чем же такой багряный закат, гадал князь. Коли не к ветру, так может к войне? От одной мысли дух захватило. Но гаснул багрянец заката, и вместе с ним гаснул и пыл князя. Нет, войне не бывать. Какие сейчас походы? Осень, грязь, бездорожье, да и князь Эльгирд молчит, как воды в рот набрал. Так и жить ней из в Литве, У Ольгерда из милости. Эх, думы-думы, будто осенний ветер, будто осенняя не погать. Закат успел догореть и погаснуть, засинели сумерки. Князь будто застыл у бойницы, знал, что надо, а не мог набраться смелости пойти к зятю, не мог спросить Ольгерда напрямик, поможет он или нет в борьбе с Москвой. Наконец, когда, казалось, он совсем решился, Открылась дверь соседнего покоя, и из нее вышел Ольгерд. Чего бы проще подойти и спросить? Но Михайло Александрович так и остался стоять у стены, так и не шелохнулся. А вдруг Ольгерд скажет «Не жди за ступы!» Страшно такой ответ услышать. Пока раздумывал князь Михайло, зять его неторопливо прошел мимо. То ли не заметил он Михаила Александровича, то ли не захотел увидеть, только бровью повел. Прошел и по узкой внутренней лесенке стал спускаться вниз. Едва затихли его шаги, из покоя вышла княгиня Ульяна, шла она следом за мужем. Михаил Александрович бросился к ней, схватил за руку «Сестра!» Ульяна ахнула «Испугал ты меня!» «Говорила!» Княгиня нахмурилась. «Говорила! А что толку? Молчит он!» «Про луку Вызнала!» «Вызнала! Неделю тому назад привезли его из Немец!» «Слава богу! Где он? В застенке?» «Нет! Вольгерть его пытать не велел и про тайну града Москвы не спрашивал!» Лицо князь Михайлы передернулось. Ульяна вслушивалась в прерывистое дыхание брата, вглядывалась в чуть видное в сумраке палаты лицо его как ты не замечала она раньше, до чего исхудал и осунулся князь Михайло. Стало нестерпимо жаль брата. Ульяна положила ему руки на плечи, приподнялась на носки и, заглядывая в его потухшие глаза, прошептала «Не убивайся так, Миша! Уговорю я мужа! Заступится он за тебя!» Михайло Александрович только рукой махнул полно уля Не уговорить тебе его!» Не любит чужих советов князь Литовский!» Ульяна усмехнулась лукаво. «Много ты еще не знаешь, Миша! Вольгерд стар, ну лаком! Я не просто к нему с советом пойду, я к нему с лаской подкрудусь!» Сказала и ушла, тихонько напевая какую-то незнакомую Михаилу Александровичу литовскую песенку. А князь так и остался у бойницы слушать, как воет осенний ветер, думать свою горькую думу. Нет, нет. Не пойдёт на Москву Ольгиерт.